Плывет песня. Я слышу ее, но спеть не могу. Я улыбнусь, тихо качнусь, так и засыпаю, со счастливым вздохом, в котором больше грусти, чем радости. За окном ночь. Луна, полная и яркая, как начищенное блюдо, размывает свой свет. В этом лунном очаровании каждая небесная звезда отражается тысячу маленьких звездочек на снегу. Откуда-то издалека доносится звук удаляющегося мотоцикла тихий ветер перебирает листья высоких тополей за моим окном фонари тускло освещают ночной город все уснуло во сне я вижу яркие сны без начала и конца это мое будущее стучится ко мне но на утро я ничего не буду помнить день сегодняшний уже тревожит меня Послесловие третье, совсем короткое. Гали грустна от того, что она прощается с отрочеством. Это всегда грустно, когда переступаешь порог родного дома, знакомой школы, когда делаешь новый шаг по лестнице собственной жизни. Инцидент или размышление о первом конфликте Такова уж сложность бытия, что растущий человек порой сознает свой рост, лишь оказавшись в конфликте. До тех пор все было гладко, ровно, естественно, как скажем, естественно зеленеет, поднимается из земли кленовый росточек. Сперва проклюнулся из земли острой стрелкой, потом выкинул крохотные листья, затем разметал первые хрупкие веточки, зашелестел на ветру, радуясь новизне мира, в которой он явился. Но вот нежданно-негаданно, хрупкие ветки уперлись во что-то твердое, и оказалось, что клен родился под скамьей. Пока был маленький, ничего не чувствовал, а достигли ветки скамьи. Уперлись в препятствие и возникла естественная проблема. Скамейка мешает деревцу, и есть тут лишь один выход. Обогнуть ветвями твердую помеху, пустить ствол, пусть и с изгибом, в сторону. Есть, правда, еще два варианта. клённик пересадить в иное место, или же передвинуть скамью даже если ее надо выкопать из земли, и это совершенно ни к чему тем, кому скамья это принадлежит. Но для этих двух вариантов надо бы на одно важное вмешательство. Вмешательство человека. Это слово я пишу в своей непритязательной притче с большой буквы, и думаю, что именно так можно обозначить фигуру, способную заметить молчаливые крики растущего деревца, ранимую чужой бедой, способную к поступку во имя чужого страдания, а не только к бездейственному сочувствию. Сочувствовать без поступка очень легко и просто, и, простите, удобно. Очень нетрудно поохать, повздыхать, покачать головой или даже громко повторить верными словами «палец о палец, не ударив для дела» для поступка, для помощи другому. Так вот и с кленом. Лишь человек с большой буквы, заметив беду растущего деревца, способен взять лопату и бережно пересадить его, отодвинуть скамью или выкопать, коли врыто в землю, эту скамейку, чтобы дать деревцу возможность расти. Так что весь этот разговор, предваряющий одно непростое читательское письмо, сводится к одному. К критерию, которым я предлагаю измерять поступки взрослых и, надо полагать, сознательных людей применительно не к деревцу, а к юным людям, к продолжению тех самых взрослых, о которых идет речь в письме. Человечность, таким образом, я предлагаю избрать единицы измерения в наших рассуждениях а столкновение со скамьей в притче о деревце как символ конфликта, в который рано или поздно по тому или другому поводу вступает любой растущий человек. И от того, как минует этот самый первый конфликт,